Издательство «Эксмо». Мэри Макмайн. Книга «Готель». Моей матушке. Пролог. Прохладный подвал, по крайней мере, подарил передышку от убийственной жары, обрушившейся на Шварцвальд. Хотя пахло там, как в склепе, и я чуть не разбила своё больное колено, спускаясь по осыпающейся лестнице. У неё не было перил, а колено, как всегда, ныло к дождю. Ингрид Фогель преодолела ступени бесстрашно. Несмотря на то, что её длинная белая коса и слезящиеся глаза давали понять, она старше меня не меньше, чем на четыре десятка лет. Судя по всему, это была одна из тех счастливых 80-летних дам, для которых артрит оставался чем-то случающимся только с другими людьми. Когда она включила свет, я прошла следом за ней через арку в древний каменный погреб, поражаясь тому, насколько он старый. Почти похожий на пещеру из тусклого камня, с изогнутыми дверными проёмами и простыми опорами, подвал явно остался от гораздо более древнего строения, нежели крытый соломой дом наверху. Чем могло быть это место прежде? Рассеянно подумала я, осматривая груды свёртков и консервных банок в углу. Прежде чем вступить в свою должность в Университете Северной Каролины, я провела 15 лет в Германии, защищая докторскую, работая постдоком, читая лекции. Но то, как европейцы беспечно превращают старейшие помещения в склады, по-прежнему казалось мне кощунством. Постдок — учёный в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, который уже получил степень доктора философии, но выполняет исследовательскую работу, чтобы продолжить академическую карьеру. Часто работа постдоком обязательна для карьеры в крупных организациях или университетах. Фрау профессора Айзенберг. Ингрид Фогель обратилась ко мне официально, вопреки моим неоднократным просьбам называть меня Гертой. Она уже стояла рядом с неровной формой камнем, вынутым из пола, держа в руке древний сейф. Из нашей электронной переписки я знала, что рукопись должна быть внутри. Here is there. Тремя днями ранее фрау Фогель написала мне, чтобы рассказать о средневековой рукописной книге, обнаруженной в подвале дома её покойной матери. Она сказала, что посещала моё выступление в Германии, хотя встречи с ней я не припомнила. В электронном письме фрау описала всё, что ей известно о книге. Та иллюминирована и написана на средневерхненемецком языке, женщиной, и спросила, не заинтересует ли меня такая находка. Во вложении были результаты радиоуглеродного датирования, подтверждающие возраст книги, и пример одной из страниц. Рукописный текст представлял собой мрачное стихотворение о Белоснежке на малоизвестном алиманском диалекте. Под ним было искусное изображение злой феи, танцующей на розе. Кроваво-красные губы, мертвенно-бледная кожа и копна чёрных волос. Когда электронное письмо от фрау Фогель упало в мой почтовый ящик, я сидела у себя в кабинете, готовя программу для осеннего семестра и пытаясь не обращать внимания на двух коллег-мужчин из постоянного штата, которые в коридоре болтали о своих последних публикациях. Сосредоточиться не получалось. У меня в горле стоял комок ужаса, такой огромный, что казалось, будто он перекрывает приток воздуха. В следующем году меня ожидала подача заявки на постоянную работу, и процесс её одобрения в университете был суров. Мне требовался договор на печать, а моё исследование об отношении к женщинам в средневековых немецких иллюстрированных рукописях никуда не годилось. Его рассматривали в солидном издании, но один из рецензентов окрестил его предмет «Domestic minutiae» — «бытовые мелочи» на латыни. Критика меня взбесила. Столетиями песцы-сексисты оставляли огромные пробелы в своих работах и наших знаниях о жизни средневековых женщин, и я пыталась что-то с этим сделать. Рисунок с феей заставил меня ахнуть настолько громко, что один из коллег заглянул ко мне в кабинет с вопросительным выражением на лице. Я выдавила из себя улыбку, одними губами ответила «всё в порядке» и подождала, пока он вернётся к разговору, прежде чем снова сосредоточиться на экране. Изображение было красочным и ярким, лицо феи на нём я бы описала не иначе, как злобное. Сердце затрепетало от восхитительного волнения. Может ли быть, что я смотрю на некоего готического прародителя сказки о Белоснежке, каковой мы её знали? Перспектива изучения чего-то нового — и настолько другого вскружила мне голову. Я немедленно ответила фрау Фогель, выразив интерес. От неё пришла необычная просьба описать мои религиозные убеждения. Такое любопытство меня покоробило, но создало отчётливое впечатление, что меня проверяют, поэтому ответ я составила тщательно. Мои отношения с религией сложились непростыми, меня воспитывали в католичестве. Но я не ходила в церковь целую вечность. Что, я понадеялась, фрау Фогель поймёт, учитывая мои 64 прослушанных в аспирантуре часа, посвящённых предпосылкам крестовых походов. Какова бы ни была природа этой проверки, я, должно быть, её прошла. Потому что в следующее письмо были вложены новые цифровые снимки рукописи и просьба помочь её прочесть. Дополнительных фотографий оказалось достаточно для того, чтобы на следующий день я села в самолёт. Теперь, когда я двинулась через подвал к фрау Фогель и её сейфу, от предвкушения по коже забегали мурашки. У меня перехватило дыхание, и мне показалось, что я ощутила движение энергии в комнате, как будто буквально почувствовав падение давления перед надвигающейся бурей. Это меня встревожило. Однако потом я узнала остальные симптомы, предвещающие мои слишком частые мигрени. Лампочка под каменным потолком стала неприятно яркой. Перед глазами у меня всё поплыло. Головокружение, в котором я винила извилистую горную дорогу, вернулось. «Ну, конечно, мигрень начнётся именно сейчас», — подумала я, проклиная своё невезение. Решив, что скоро придёт пора принимать суматриптан, я заглянула в сейф. Внутри лежала глянцевая книга, потёртая временем. Кожаная обложка чуть заметно поблёскивала по краям, будто столетия назад была выкрашена золотой пылью. Когда я увидела, насколько богата она смотрится, с моих губ сорвался тихий выдох. Кожу покрывала рельефная рамка с узором из ромбов, каждый из которых вмещал в себя замысловатые завитки. В самой же середине обложки был огромный рисунок, похожий на герб. Круг украшенный ползущими змеями, большекрылыми птицами и зверьми, одновременно гротескными и прекрасными. Ощущение заряженного воздуха усилилось, голова у меня закружилась сильнее. Я поморгала, пытаясь вернуть себе хоть какое-то подобие профессиональной отстраненности. Мигрень, подумала я, это она выбила меня из колеи. Entschuldigen Sie. Пришлось мне извиниться, чтобы нашарить в сумке баночку суматриптана. Проглотив таблетку, я взглянула на фрау Фогель, безмолвно спрашивая позволения достать том. Она кивнула. Я взяла книгу за края, стараясь оставлять на обложке как можно меньше кожного сала. Та оказалась тяжёлой для своих размеров. Я почувствовала слабый кисловатый запах кожи и ощутила её возраст под кончиками пальцев снова посмотрела на хозяйку и рационально страшась заглядывать внутрь, как будто меня не пригласили сюда именно для прочтения этого текста. По лицу фрау Фогель расплылась весёлая улыбка, собравшая кожу вокруг её губ в морщинки. Es ist alles gut. Она не укусит. Смутившись, я подняла обложку. На первой странице оказалось заявление об истинности содержимого, подписанное некой Хаэльвайс, дочерью Хедды. Пальцы у меня дрогнули от желания пробежаться по подписи, хотя я прекрасно знала, что не стоит трогать чернила. Среди знатных женщин не было принято использовать имя родителя в качестве фамилии, и я никогда не встречала случаев, когда вместо отца упоминалась мать. Кем же была эта крестьянка, умевшая писать и выбравшая значиться только по материнской линии? Заботясь о сохранности пигмента, я касалась только краёв листаемых страниц. Чернила, на удивление, хорошо сохранились для такой старой рукописи, словно та и не провела долгие века под каменным полом подвала. Тонкий пергамент оставался гибким. То, что я предположила на основе снимков, оказалось правдой. Рукопись украсили подобно священной книге, Хотя сам текст выглядел как повествование, иногда перемежаемое рецептами и стихами, какие во времена его написания могли считаться исключительно еретическими молитвами. Когда я принялась читать одну из них, статическое электричество вокруг стало настолько заметным, что волоски у меня на руках поднялись дымом. Головокружение так усилилось, что я задумалась, симптом ли это мигрени вообще? но подавила непрошенную мысль, приказав себе сосредоточиться. «Я приняла суматриптан. Скоро всё пройдёт». Рукопись украшали красочные маргиналии, рисунки и записи на полях рукописных книг. И поблёкшие красные и золотые буквицы в стиле бенедиктинских песцов, хотя в ней не было ни слова на латыни. Иллюстрации создавал мастер своего дела, Рисунки также изобиловали деталями, как фигурки монахов на молитвенниках. Но были крайне нехарактерными и неожиданными для иллюминированной книги того периода. Некоторые — обыденные, мать и дочь в саду, повседневные сцены, деторождение, приготовление пищи, иные, основанные на народных сказках. На одной странице черноволосая женщина в ярко-синем капюшоне как будто протягивала читателю на ладони припорошённое золотом яблоко. На другой — призрачная фигура в голубом стояла на коленях в заросшем саду, раскинув руки и источая во все стороны лучи золотистого света. Я не могла не задержать внимание на изображении красивой темноволосой девушки, лежащей мёртвой в чём-то напоминающем каменный гроб. Глаза открыты, тело окутано бледно-голубыми завитками льда. «Сможете её прочитать?» — тихо спросила фрау Фогель. Её голос прозвучал словно издалека. Я совсем забыла, что она рядом. Я подняла голову. Её глаза были прикованы ко мне. «Я, дастесалим, манищ, Мне нужно время». «Сколько?» «Весь день», — ответила я, по меньшей мере. Несколько мгновений она смотрела на меня, затем кивнула на кресло-качалки в углу. «Буду наверху», — сказала она, ободряюще улыбаясь. «Я хочу узнать всё». Заявление. Это правдивый рассказ о моей жизни. Матушка Готель, так меня называют, по имени этой башни остроконечной каменной постройки, увитой виноградной лозой и растущей промеж деревьев. Обо мне узнали из-за ребёнка, которого я украла, из-за маленькой девочки, моей душечки. Рапунцель. Я назвала её в честь любимого растения её матери. Мой сад славится изобилием, бесконечными рядами морозника и болиголова, тысячелистника и кровокорня. Я прочитала множество травников и лечебников, говорящих о природных свойствах растений и камней, и знаю их все наизусть. Знаю, что делать с красавкой, медуницей и лапчаткой. Я научилась врачеванию у ворожей, сложению сказок у своей матери. У отца, безыменного рыбака, не научилась ничему. Моя мать была повитухой. Этому я тоже научилась у неё. Женщины приезжают ко мне отовсюду, чтобы послушать мои истории, чтобы воспользоваться моими знаниями о травах. Бредя в башмаках и унылых юбках сквозь леса, они одна за другой несут свои потаённые печали через реку и через холмы, в надежде, что знахарка в башне сможет исцелить их недуги. После того, как я даю им желаемое и взимаю плату, я свиваю истории, просеиваю воспоминания и шлифую обстоятельства своей жизни, пока те не заблестят, как самоцветы. Иногда женщины приносят ко мне мои же истории, изменившиеся от многих пересказов. В этой книге под замком я изложу правду. На этом... В 78 году моего земного пути я запишу свою исповедь, достоверную историю моей жизни, пусть её и назовут еретической, хронику событий, которые затем были искажены, призванную исправить ложь, что повторяли как правду. Это будет моя книга деяний, написанная в знаменитой башне Готель. Окруженные высокими стенами, за которыми таятся цветы и травы. Хаэльвейс, дочь Хедды. Год от Рождества Христова, 1219. -й.